«Но что это даст? Разрушить гидрат перед лапальмой, спросила директриса. «Ведь тут не так уж много чего есть». Люди де Бирс включились в дело, когда Прост и Борман искали подходящую систему для откачки червей со льда. Морское дно у Намибии и Южной Африки уже давно обыскивали на предмет алмазных трубок. Там были задействованы несколько компаний, но в первую очередь международный бриллиантовый гигант де Бирс который доставал породы с глубины 180 метров с кораблей или плавучих платформ. Несколько лет назад Дебирс начал развивать новую концепцию – подводные бульдозеры с засасывающим хоботом. Одна из последних моделей полностью обходилась без подводного транспорта. Теоретически система была в состоянии достать до глубины несколько тысяч метров, но пока не было хобота такой длины. Штаб решил посвятить в дело группу представителей «Алмазного концерна». Фрост предложил полететь на Камбер, чтобы дать людям наглядную картину того, что надвигается, и надвинется, если их миссия потерпит крах. Не обманывайтесь, сказал он, тут много чего. Его волосы, беспорядочно торчащие из-под бейсболки, трепетали на ветру. Небо отражалось в темных очках, а голос гремел в тишине так, будто он провозглашал очередные десять заповедей. Вулканическая деятельность Земли 2 миллиона лет назад извергла в море Канары. Все здесь имеет идиллический вид, но это обманчиво. Внизу, в деревне, раз в год празднуют День черта, и черт у них с криками бегает по деревенской площади и изрыгает пламя. А почему? Потому что местные жители знают свой комберт. Грохот и огонь здесь повседневность. Разум, которому мы обязаны червями, тоже это знает. А кто знает такие вещи, знает и слабые места. Фрос сделал несколько шагов к краю склона. Хрупкие кусочки лавы, заскрипели под его тяжелыми ботинками. Далеко внизу посверкивали волны Атлантики. В 1949 году Камбер в очередной раз проснулся, старая спящая собака. Точнее, один из его кратеров, вулкан Сан-Хуан, и проделал в западном склоне трещину длиной в несколько километров. Возможно, она доходит и до внутренней структуры Ла-Пальмы. Тогда части Камбера продвинулись к морю на 4 метра. Очень вероятно, что со следующим извержением западный бок вообще проломится, потому что некоторые каменные слои содержат непомерно много воды. Как только новая горячая магма поднимется по жерлу вулкана вверх, эта вода превратится в пары и резко расширится. Нестабильный бок просто отвалится. Да на него еще нажмут восточные и южный бока. И тогда в море обрушится 500 кубических километров камня. Я об этом... — Читал, — сказал Ван Мартен, — но официальные представители Канар считают эту теорию спорной. спорной — Спорной? — прогремел Фрост. — А как же? — Чтоб не распугать туристов. Но этого эпизода человечеству никак не миновать. Несколько маленьких примеров уже было. В 1741 году в Японии взорвался Осима-Осима и произвел волну высотой 30 метров. В 1888 году провалился остров Риттер в Новой Гвинее. И скалы, которые тогда обрушились, составляли ровно 1% того, что мы можем ожидать здесь. За вулканом Килоя на Гавайях уже несколько лет наблюдает целая сеть станций, и он движется юго-восточный бок ползет в год на 10 см в сторону долины. И горе, если он ускорится. Почти каждый островной вулкан с годами становится круче. Когда он становится слишком крутым, От него отламывается какая-то часть. Правительство Лапальмы слепо и глухо. Вопрос не в том, произойдет ли это, вопрос когда. Через сто лет? Через тысячу? Это единственное, чего мы не знаем. Здешние извержения любят являться без предупреждения. — И что будет, если полгоры сорвется в море? — спросила директриса. — Масса камней вытеснит колоссальную массу воды, — сказал Борман. — Причем она взрывообразно вспучится. Камни разлетятся и рухнут в море, раскатившись на 60 км. Образуется огромный воздушный пузырь, который вытеснит еще больше воды, чем рухнувшие камни. Что произойдет при этом? Тут мнения действительно расходятся. Единственное, чему не остается места, — это поводу для хорошего настроения. В непосредственной близости от Лапальмы обвал вулкана произведет волну высотой от 600 до 900 метров. Она помчится со скоростью около 1000 км в час. В отличие от землетрясения, обрушения гор – точечные события. Волны пойдут по Атлантике, расширяясь и распределяя свою энергию. Чем дальше от исходной точки, тем волна ниже.